Глава 25. «Нам нужен план», — мрачно сказал я, отступая за угол. «Просто так соваться прямо в пекло мы не станем. Шанс, что нас не заметят, конечно, есть, но он не особенно велик. А стоит красным нас обнаружить, как они тут же оповестят драконы. Ну а ящер с нами церемониться не станет, испепелит истинным пламенем». Разумная мысль, в кои-то веки, усмехнулась Химари, ложась на камни. Вот только нисколько нас к цели не приближает и на вопрос, что делать, не отвечает. Если не идти на штурм и не пытаться прорваться через укрепление, тогда что? Сидеть здесь и ждать, пока они друг друга перебьют, пока силы явно на стороне красных? Надолго ли? Этот этаж не является основным ни для одной из сторон. Вот только лишившись города, красные всеми силами ринулись вниз, в то время как обсидиановые обороняются теми силами, что есть. Немного подумав, заявил Гор. «Рано или поздно, но к драконидам придет поддержка, и тогда они выдворят красных обратно на пятый. Может, просто дождемся, пока все успокоится? И сколько дней на это уйдет?» Мрачно спросил я, осматривая поле боя. При всей надежности крепости сопротивляться дракону она не могла, но и Евден Днак не мог победить на нахрапом пока он выжит всех защитников, пока разрушит обстреливающие его башни и форты. Уже видно, как он старается не соваться к центральной башне, постоянно меняя направление и издали поливая ее пламенем. Толпы рубиновых кабольдов втекали в оставленные драконом проломы в стенах. Обсидиановые встречали их баррикадами и фланговыми атаками. Но соотношение 10 к 1 было не на стороне обороняющихся. К тому же, хоть гиганты-драконоиды и крушили нападавших десятками, Юрки и летающие кабольды осыпали их огненными заклятиями, и в обе стороны летели снаряды прощей и катапульт. «Торчать тут смысла тоже немного», — сказал я, активируя участок вокруг нас с помощью крови подземелья. «Попробуем найти место, куда стекаются все силы на уровне». «Зачем? Думаешь, здесь тоже найдется сердце подземелья или источник магии?» Удивленно спросила Химари: Они есть на каждом этаже, вопрос только в их природе, коротко объяснил я. Как верно заметил дракон, мы видим только самый краешек плана, нанизанного на бездну, словно на иглу. Таких источников и подземелий может быть на одном уровне бесконечное множество. Мы просто смотрим у самого центра. И что тогда? Уже на ходу спросила девушка, когда я заметил направление течения крови. «Снова начнешь отстраивать подземелье? Посмотрим по ситуации, может и не придется. По крайней мере, нам нужна точка, куда можно отступить для перегруппировки и отдыха», — ответил я, пытаясь сориентироваться в бесконечных коридорах. Недогончая, помочь мне ничем не могла, и приходилось каждые несколько минут останавливаться для того, чтобы выпустить кровь подземелья и проверить направление. Проблема состояла в том, что, во-первых, активированная область быстро сокращалась, а во-вторых, направление не равно пути. Несколько раз мы заходили в глухие тупики, и приходилось возвращаться к развилкам. К счастью, это происходило достаточно быстро, и мы успевали телепортироваться на старые метки до их исчезновения. Случалось, что дальнейший путь оказывался завален, или переход из одной пещеры в другую был слишком узок, едва коболь пролезет. Тогда приходилось расчищать путь, в других случаях я даже был вынужден активировать большую область, чтобы телепортироваться из одного коридора в другой, и это выходило быстрее, чем ломать преграду. На встрече с Кобольдами наш путь тоже оказался богат. К счастью, это были небольшие группы, а патрули в 10-15 особей, которые мы вырезали за считанные минуты. Учитывая полный набор леблинов, умертвию и големы, нас элементарно было больше». К тому же разница в силе начала сказываться уже ко второму сражению, а ведь я еще даже новый бонус не выбрал, оставив его для вдумчивого разбирательства в более спокойной обстановке. «Мы уже так далеко спустились, что вряд ли найдем дорогу назад», сказал Химари. «Недогончие нас приведет», — отмахнулся я, разбираясь с каменными леблинами очередной завал. «К тому же, может, нам повезет, и мы наткнемся на обходной путь». В любом случае, это лучше, чем сидеть на одном месте в ожидании чуда. Конечно, шанс может представиться всегда, даже в самый неожиданный момент, но это не повод надеяться на удачу. «Завтра будет новый день?» – хмуро хмыкнул Огар. «Верно, завтра будет новый день. Вот только не все происходит само собой. Его нужно приближать всеми силами, и тогда он будет». Иначе можно навсегда застрять в круговороте, трудясь и бегая, как белка в колесе, но никогда не получая качественного скачка вперед. Слишком заумно. Поморщился Гор, а вот Танки кивнул, явно принимая аргумент. «Вы заметили? Стало куда теплее, и воздух сухой», сказал Химари, отвлекая меня от расчистки пути. «Даже в пустынных подземельях было прохладно, и чувствовалась влага, а здесь ее будто выпарили». «Ничего удивительного!» Ответил я, заглянув в открывшуюся расщелину. Черный гранит подсвечивался снизу тонким лавовым ручейком. Попробовав рукой воздух, я недовольно поморщился. «Думаю, вам дальше со мной идти не стоит. Зажаритесь!» «Ты справишься в одиночку?» Спросила, нахмурившись японкой. «Уверен, что с ним все будет в полном порядке», — усмехнулся Лич. «К тому же он никогда не остается один. С ним его тараканы и безумная женская половина». — Это кого ты сейчас безумный назвал? — выкрикнула Веста, выпорхнув наружу и запалив по огненному шару в каждой ладони. — Вот именно это я и имел в виду, — сказал Тан, прикрываясь у мертвей. О, боги, с какими же идиотами мне приходится общаться? — взвыла фея, выпуская заклятие в холостую и пролетая в пролом. — Пойдем уже, сократим количество придурков на квадратный метр вокруг меня до одного. — Стой! «Вначале отправим их в безопасное место», — сказал я, активируя область. «Идем, я перемещу вас на четвертый». «А можешь на пятый, рядом с городом Красных?» Немного подумав, спросила Химари. «Хочу потренироваться. Ты верно сказал, с тенью надо что-то делать. Может, сумею освоить пару трюков без того, чтобы лезть в пекло. У меня еще остался неиспользованный амулет, так что смогу в случае опасности телепортироваться на нулевой уровень». Вот будет сюрприз для новых героев. Сразу встретиться с противником, пятикратно превосходящим их по силам. Заметил хмыкнув Тан. Идея хорошая, меня тоже на пятой. Соберу останки, подкоплю армию мертвых. Что-то мне подсказывает, что она нам в ближайшее время может пригодиться. Армия мертвых? Задумчиво проговорил я, перебирая активные точки фортов. Хорошо, у меня есть для вас участок не слишком далеко от окраин. Попробуйте оттуда, но при опасности немедленно убирайтесь выше. Если окажетесь в подземелье, можете перебраться на четвертый и встретиться с Клорой. Она как раз должна была натренироваться достаточно, чтобы спуститься до мумий. Отдав распоряжение, я открыл портал на пятый уровень и, отправив соратников на охоту, вернулся к вести. Фея очень давно не выбиралась наружу надолго, и я уже подзабыл, как она может выглядеть». К тому же она сильно изменилась, будто повзрослела разом на несколько лет. Теперь передо мной была уже не взбалмошная, жаждущая месте девочка, не понимающая последствий своих действий, а молодая женщина, пережившая трагедию. После возвращения очередного кусочка своей души она стала более несчастной и серьезной, молчаливой и замкнутой, и в то же время более цельной, вернув травмирующие воспоминания о своем прошлом Она взвалила на себя груз ответственности за них, как и должно быть. Такой она мне нравилась куда больше. «О, боги, о чем ты только думаешь?» Недовольно фыркнула веста, когда мы начали подниматься по узкому коридору, идя к истоку лавы, которая меня совсем не обжигала. «Как ты, все еще хочешь вернуть воспоминания?» – спросил я. «Не знаю», – чуть помедлив ответила огненная фея. «Это тяжело помнить о прошедшем». Я искренне хотела возвращения былых сил, до последнего верила в победу и всемогущество, а теперь больше не уверена. Если у меня оставались только самые приятные и при этом извращенные воспоминания, то что будет дальше? Ты окончательно потеряешь себя сегодняшнюю, но зато станешь прежней, — ответил я, перебираясь через очередной валун, преграждающий путь наверх. — О боги, да понимаю я, — недовольно выкрикнула Веста. «Но не знаю, хочу ли. Что хорошего в том, чтобы помнить такое? Зачем это нужно? Эти феи, безна. Все, я не хочу больше об этом слышать ни слова!» «Ты начала понимать», — хмыкнул я, решив сменить тему. «Смотри, впереди озеро лавой. Жерло вулкана в пещере», — кивнула фея, соглашаясь. «Мана утекала сюда?» «Да, судя по карте, форпост расширяет свою зону именно в этом направлении. «Видишь, потолок в нескольких местах протек», — сказал я, заглянув в магический интерфейс. «Вопрос только в том, что это нам дает. Даже если источник плана магмы где-то там, внизу, я сгорю раньше, чем доберусь до него. Может, огненные леблины могли бы спуститься, но сомневаюсь, что у них получится поднять источник или починить его». «О боги, можешь не продолжать», — выдохнула фея, пролетев над самой поверхностью лавового озера. В этот раз будет совсем не так просто, как в предыдущие. Источник куда крупнее, к тому же поврежден. Его защищает дух, а, возможно, и не один. Сильный дух, не либлин и не простой элементаль. Страж? Нахмурился я, вспоминая чудовище с четвертого этажа. Может мне активировать область и призвать его сюда, до того, как мы начнем ритуал? Стражи не могут отходить далеко от своих сердец, как и нормальные владыки подземелий сообщила фея в задумчивости, зависнув прямо над центром озера. «Он здесь, на глубине двух метров. Сил у меня прибавилось, достану я отсюда, но тебе все равно придется меня защищать». «Вряд ли лава поддаст огню», рассудил я, вызывая на активированную область башни смерти и страха. Пару каменных и одну огненную я добавил больше для порядка, чем надеясь на их эффективность». Затем вызвал всех леблинов, проверив, что они могли сражаться без риска упасть в лаву. «Хорошо, у меня все готово, можешь начинать». «Ну, держись», — сказала фея, закатывая невидимые рукава и погружая крохотные ручки в огненное озеро. Несколько секунд ничего не происходило, но я прекрасно помнил предыдущие сражения и был готов к любому развитию событий, кроме того, которое произошло». Пещера затряслась, пол пошел трещинами, а с потолка начали падать здоровенные куски, поднимая фонтаны лавовых брызг. Едва удерживая равновесие, я успел заметить, как в трещины выливается лава, и один из пузырей, поднимающихся после рухнувших булыжников, начинает непомерно раздуваться. Башни среагировали быстрее, сразу несколько лучей поглощения энергии потянулись к башням смерти». Хорошо видимые огненные следы впитывались сооружениями, восполняя запас маны у каменных башен, осыпающих пузырь десятисантиметровыми иглами. Длилось это недолго, всего несколько секунд. Резко поднявшись к потолку, пузырь лопнул, заливая потоками лавы все мои постройки и не успевших спрятаться леблинов. Шагнувшее мне навстречу чудовище имело львиное тело, гигантские крылья, хвост скорпиона и человеческий торс, увенчанный рогатой демонической головой с клыкастой пастью. В руках монстр держал трехметровое копье с горящим наконечником. Прежде чем я успел сказать хоть что-то, страш взревел, сотрясая стены, и прыгнул вперед, вспарывая копьем воздух. Выпад оказался столь стремителен, что я не успел уклониться, в последнюю секунду отбив удар рукой. Древко скользнула по каменной броне защитной формой, оставив только чуть посветлевшую полосу, но противник уже атаковал снова, ударив передними лапами. В этот раз я вовремя отскочил и, открыв сокровищницу, вытащил заветный двуручник мастера мутантов. Искусство схватки на мечах обошло меня стороной, но зачарованный двуручник уже не один раз выручал в самых разных ситуациях, так что и на этот раз я думал отмахаться, просто держа противника на расстоянии. В конце концов, меч магический, против камня, а значит, должен работать и против лавы, в состав которой именно он и входит. Так я думал ровно до тех пор, пока тварь не перехватила лезвие голой рукой и не дернула на себя, одновременно целясь мне в живот копьем. Подпрыгнув последнюю секунду, я сумел пропустить оружие врага между ног и, отбросив бесполезный меч, ухватиться обеими руками за рога чудовища. Чего-чего, а удар лбом в свой лавовый нос оно точно не ожидало. Взревев от боли, страж отшатнулся, но я не собирался отпускать его, со всей силы молотя закованным в камень кулаком по лицу. Отбросив копье, монстр обхватил меня руками и сжал так, что доспех затрещал и начал разваливаться. Адская боль в позвоночнике чуть не выбила из меня дух, но тут чудовище явно просчиталось, драться честно я не собирался. Схватив его ладонями за виски, я, что есть сил, вдавил большие пальцы в его глаза. Монстр взревел, пытаясь сбросить меня, ударил передними львиными лапами, раздирая нагрудник. Но я не собирался упускать добычу. Отведя одну руку, я мгновенно вернул ее назад, только уже со стилетом, погрузившимся глубоко в глазницу стража. Любое живое существо уже погибло бы от повреждений мозга» но магическая тварь лишь взмахнула крыльями в попытке отлететь. Чудовище, даже лишенное зрения, сопротивлялось изо всех сил, и мне пришлось отпрыгнуть, чтобы впитать в себя всех леблинов и восстановить силы. Монстр вызывал невольное уважение за свою мощь и стойкость, но оказался на моей территории. Две оставшиеся башни смерти продолжали откачивать из него силу, увеличивая площадь активного подземелья. А я воспользовался телепортацией, обрушившись на хребет ничего не подозревающего стража сверху. Монстр мгновенно перестал набирать высоту, резко снизившись, а я обрубил одно из его крыльев зачарованным мечом предводителя скелетов. Полетев кувырком, чудовище рухнуло, а я за секунду до столкновения с полом успел телепортироваться на активированную область. «Тварь почти лишилась крыла», Но и мечу досталось, в нем зияло выщерблено на пол ладони глубиной, такой заточкой не поправить. Покрепче сжав в руки остатки зачарованного меча, я шагнул навстречу поднимающемуся монстру, вытаскивающему из глазницы стилет. Второй его глаз уже пришел в норму и горел нечеловеческой злобой и жаждой крови. «Живучая тварь!» – Выругался я, приготовившись ко второму раунду. Мои раны, благодаря трем синхронно бьющимся сердцам подземелей, тоже затягивались за секундой, а вот оружие восстановить было не так просто. Страж просто окунул руку в лаву и достал точно такое же копье, как вначале. Теперь он двигался куда осторожнее, не собираясь больше подставляться. Мне это тоже было выгодно. Стоящие на потолке башни продолжали выкачивать из него силу и осыпать иглами хотя никакого визуального эффекта я не заметил, а вот чудовище, видно, почувствовало ослабление, и, резко взмахнув ладонью, метнуло копье прямо в одну из пяти оставшихся башен. Я прыгнул вперед, надеясь поймать противника безоружным, и попал под сдвоенный удар передних лап. Не знаю, так ли легают лошади, но добавки мне не хотелось. Нагрудная пластина выдержала только чудом, треснув и прогнувшись вместе с ребрами. Я отлетел в сторону и страж мгновенно оказался сверху, обрушивая длинные когти на поломанную броню. Телепорт в корне ничего не изменил, меня поймали прямо в воздухе еще до приземления и впечатали в стену ударами мощных лавовых кулаков. Страж, питающий силу из озера рядом, не собирался сдаваться. Лишив меня оружия, он перешел в контрнаступление, и мне едва удавалось блокировать его рукопашные удары и уворачиваться от хвоста. Не перевести на болевой, не просто зажать конечность существу совершенно иной, ни человеческой физиологии я не мог. Любой переход в статику оканчивался ударом жала, оставалось только отводить удары в стороны. Уверившись в окончательной победе, монстр взревел, пытаясь протаранить меня рогами. И я с удовольствием встретил его лицо подставленным коленом. Взвыв, страж отпрянул, но теперь я уже не позволил ему уйти от рукопашной схватки. Безжалостно используя все свое оружие и сокровищницы, я втыкал в страже один меч за другим, пока он не стал больше походить на подушечку для иголок. Пошатываясь, страж начал спускаться к озеру, пытаясь восстановить силы, но я схватил его за хвост, доставивший столько проблем, и, упершись обеими ногами, потащил его назад. Монстр взвыл, припадая на передние лапы, поврежденные во время битвы, но я не сдавался». Активировав Либлинов, приказал тащить, что есть силы, не обращая внимания на повреждения. Мечи, расплавленные огненным нутром стража, выпадали один за другим. Чудовище выло в попытках добраться до спасительной лавы, но благодаря впитанной силе уже почти всю пещеру занимало мое подземелье. Активируя заклятие, я мгновенно создал несколько стен, отгораживая бьющегося в агонии монстра от сердца подземелья, а спустя всего несколько секунд все вокруг изменилось. Стены озарились яркой вспышкой, лава вскипела, пойдя частыми пузырями, и в центре озера поднялся остров, на котором красовался только что отстроенный алтарь. Получено четвертое сердце подземелья. Получен бонус за соответствие сердца подземелья и специализацией лавы. Получен бонус за специализацию. Выберите бонус. Кончено. Устало улыбнулась Веста, поднимаясь. Мне пришлось проморгаться, чтобы принять новую действительность, ведь девушка разом выросла из крошечной феи в стройную и статную женщину. «Удивлен? Не все мне оставаться маленькой, все же я королева лавовых троллей, настала пора занять положенное место». С этими словами она коснулась алтаря, и тот оплыл, превращаясь в трон. Словно так и должно быть, Веста уселась на каменное, еще не остывшее кресло и, откинувшись на спинку, закинула ногу на ногу. «Что происходит?» С опаской спросил я, понимая, что активация подземелья прошла не по плану, и хотя оно числилось в моих владениях, доступа к строительству у меня нет. «Хватит юлить, Ник, мы оба понимали, что рано или поздно это должно было произойти», усмехнулась фея. Не место двум личностям в одном теле, как не место и тебе здесь. Я долго готовилась копя силы, но ты уже не в первый раз поломал все мои планы, слишком усердно стремясь вперед. Мне нужна месть, и с помощью этого подземелья я ее получу. А теперь Веста требовательно вытянула руку вперед, и я почувствовал, как из меня вырывают сердце.